Создавались кредитные товарищества, артели, создавались широко, даже жадно, ибо крестьянин горячо стремился к самостоятельной жизни. Зато другая жизнь, общественная, угасала. Социалистические и либеральные газеты писали о реакции, упадке, торжестве личного интереса. Вспомним еще раз векием. Сергей Булгаков в статье «Героизм и подвижничество» «Русская революция развела огромную разрушительную энергию, уподобилась гигантскому землетрясению, но ее созидательные силы оказались далеко слабее разрушительных. Героическое все позволено незаметно подменяется просто беспринципностью во всем, что касается личной жизни, личного поведения,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 Вот, если угодно, и объяснение упадка общественного настроения при экономическом подъеме. Энергичная, настораживающая Европу, не желающая ни с кем войны, эта Россия набирала силу. В октябре Столыпин в беседе с редактором саратовской газеты «Волга» подметил, что пессимизму газетных статей противостоит бодрое настроение, «Бодрый оптимизм в провинции. Я полагаю, — подчеркнул он, — что прежде всего надлежит создать гражданина, крестьянина-собственника, мелкого землевладельца, и когда эта задача будет осуществлена, гражданственность сама воцарит на Руси. Сперва гражданин, а потом гражданственность. У нас обыкновенно думают наоборот». Реформатор понимал обстановку точно так же, как и государственно-мыслящая интеллигенция. Он действовал без скачков и катаклизмов против недобитого абсолютизма Струве. Итак, на очереди главная задача – укрепить низы. В них вся сила страны. Будут здоровы и крепки корни у государства – Поверьте, и слова русского правительства совсем иначе зазвучат перед Европой и перед всем миром. Дружная, общая, основанная на взаимном доверии работа – вот девиз для нас всех русских. Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». Необходимо посмотреть на Столыпина с точки зрения великих преобразований другого реформатора, Петра Великого. Душа интеллигенции этого создания Петрова есть вместе с тем ключ их грядущим судьбам русской государственности и общественности. Сергей Булгаков. И добавим мы, истории понадобилось два столетия, чтобы навстречу образованному классу оторванному от народа, не приобретшего навыка будничного труда и тем не менее служившего средостением между Европой и Россией, двинулся сам русский народ. Столыпинская опора на низы – это продолжение Петровского строительства, но без Петровского насилия жажды мгновенного результата. Наиболее яркость сила российских низов предстала перед Столыпиным во время его и министра земледелия Кривошейна поездки в Сибирь в конце лета 1910 года. За 300 лет колонизационного освоения русскими Сибири переселение туда шло стихийно, и только с началом строительства Великого Сибирского пути стало принимать формы государственного дела. Идея создания цепи деревень от Урала до Тихого океана родилась у Витте. Тогда надо было решать задачу объединения азиатских территорий с европейскими. Другая задача — наделение безземельных крестьян землей — еще не осознавалась как первоочередная. Наоборот, многие помещики опасались лишиться рабочих рук. С Сибирью связана и крестьянская мечта о Беловодье — сказочной стране народного благоденствия.